Вроде той заброшенной церкви, где злополучный философ Хама Брут читал псалмы за упокой души, убиенной им ведьмы. Особенно это впечатление усилилось после того, как все трое миновали обшарпанную дверь и пошли по коридору. Прохладный, но свежий ветер снаружи Сменился холодной, неподвижной затхлостью внутри, что отнюдь не способствовало улучшению настроения. Сосед дрожал, как осиновый лист. Когда они вошли в зал для вскрытия, и находившийся там служитель по знаку участкового выдвинул один из отсеков холодильной камеры, Гринев задрожал так, что Прижогин счёл необходимым встать рядом и положить руку ему на плечо. Стоило служителю откинуть покрывало и предъявить нечто бледно зеленовато черного цвета, как инженер беззвучно закатил глаза и, если бы не крепкие объятия Прижогина, немедленно бы рухнул на холодный кафельный пол. Последующие пятнадцать минут Гринева приводили в чувство, предварительно уложив на кушетку в кабинете дежурного санитара. Наконец он начал подавать признаки жизни. — Ну, как вы себя чувствуете? — поинтересовался Прижогин, как только в его глазах появился осмысленный блеск. — Скверно! — тихо отозвался Гринев, медленно приподнимаясь и садясь. — Это она? — Не знаю. — То есть вы ее не опознали? — Да какое там черту опознание? — взвился Гринев. — У нее же не лицо, а, я не знаю, какая-то жуткая маска смерти с чудовищным оскалом. Да, ее долго и жестоко избивали. Возможно, даже изнасиловали. — Ну, а тело, может быть... «Какие-нибудь особые приметы?» — нетерпеливо вмешался в разговор местный участковый. «Какие приметы!» — устало отмахнулся инженер. «Я же никогда не видел ее обнаженной. Откуда я могу знать о приметах?» «Послушайте, Леонид Иванович!» — умоляюще обратился он к Прижогину. «Отпустите меня домой. Я больше не могу здесь находиться. Езжайте!» — согласился следователь. — Вас подбросить до станции? — Не надо, сам доберусь. — Так что опознания не будет, — рассердился участковый. — Еще не вечер, — усмехнулся Прижогин и полез в карман за сотовым телефоном. В отличие от слабонервного интеллигента Гринева, вчерашняя диспетчерша фирмы «Досуг» оказалась женщиной толковой, решительной и, на удивление, хладнокровной. Как только Прижогин представился и объяснил ей суть дела, она сразу же согласилась приехать. Не прошло и полутора часов, как к отделению милиции подкатил темно-синий Volkswagen, за рулем которого сидел коротко стриженный водитель с незамутненными интеллектом глазами. Зовите меня просто Маша. Первой представилась диспетчерша, выходя из машины и подавая руку Прижогину. Это была молодая, не старше тридцати лет и довольно симпатичная дама, которая немного портили чуть выкоченные рачьи глаза. Золотая цепочка с золотым крестом. Обилие перстней косметики и отменный явно нероссийский загар. В стройную фигуру плотно облегал черный кожаный плащ. «Ведите куда надо, у меня мало времени», — тут же заявила она, делая вид, что не обращает внимание на оценивающие взгляды обоих милиционеров. Прижогин кивнул и вместе с участковым повел ее к знакомому зданию. На этот раз опознание состоялось в наилучшем виде. Диспетчерша действовала так умело и хладнокровно, что поразило даже санитара. Для начала она потребовала какие-нибудь щипцы. Получив инструмент, Маша без колебаний попыталась приподнять то, что когда-то было верхней губой, а когда этот кусок размокшей дряблой плоти оказался оторван, брезгливо стряхнуло его в ближайшее ведро. — Что вы делаете? — изумился участковый. — Хочу рассмотреть верхние зубы, — спокойно объяснила диспетчерша. На моей памяти Ольга поставила себе пластмассовые коронки после того, как один пьяный козел сломал ей два передних зуба. — Вот эти коронки, можете сами посмотреть. Прижогин и участковый склонились над трупом и убедились в ее правоте. — А теперь приподнимите ее так, чтобы я могла осмотреть правое плечо, — скомандовала диспетчерша-санитару. Там у нее была довольно заметная выступающая родинка, типа бородавки. После недолгой возни с трупом бородавка была найдена. — Значит, вы ее опознали? — обрадовался участковый. — А как же! — лениво отозвалась диспетчерша, склоняясь над левой рукой трупа. — Ага, я так и думала, глядите-ка! Мизинца нет, вот гады. Сняли кольцо вместе с пальцем. Она всегда носила на нем золотое кольцо с аметистом.